Почтите клирикой, Джеку было нетрудно следить за его рассказом, несмотря на акцент, который разум Джека преобразовал в некий рзац шотландского говора Роберта Бёрнса. Андерс знал Моргана потому, что Морган был немного много ни мало хозяином застав.